«Тихая гавань». В лифте, который поднимал Татарского на его новое рабочее место, было одно-единственное граффити. Но такое, что сразу делалось ясно. Где-то рядом бьется самое сердце рекламного бизнеса. Граффити было вариацией на тему классики, рекламы виски Джимбим, где простейший гамбургер эволюционировал в сложный многослойный бутерброд, бутерброд в еще более замысловатый багет, а багет... Опять в исходный, простейший гамбургер, что доказывало, все возвращается на круги своя. Гигантскими объемными буквами, отбрасывающими длинную нарисованную тень, на стене лифта было вычерчено «Хуй». Снизу мелкими буквами был повторен слоган Джима Бима. You come back to the «Ты всегда возвращаешься к основе». То, что весь подразумеваемый эволюционный ряд надписей был просто опущен, восхищало татарского. Он чувствовал за этой лаконичностью тень мастера. Кроме того, несмотря на рискованную пограничность темы, в тексте не было и тени фрейдизма. Неизвестным мастером, вполне возможно, был один из его двух коллег креейторов работавших у Ханина. Их звали Сережа и Малюта. И они были практически полной противоположностью друг другу. Сережа, невысокий худой блондин в золотых очках, изо всех сил старался походить на западного копирайтера. А поскольку он не знал, что из себя представляет западный копирайтер, и следовал исключительно своим странным представлениям на этот счет, он производил впечатление чего-то трогательно русского и почти вымершего. «Малюта!» Здоровый жлоб в затертом джинсовом костюме был товарищем татарского по несчастью. Он тоже пострадал от тяги родителей романтиков к неожиданным и редким именам. Но это их не сблизило. Когда он заговорил с татарским на свою любимую тему — о геополитике, татарский сказал, что, по его мнению, ее основным содержанием является неразрешимый конфликт правого полушария с левым, который бывает у некоторых людей от рождения. После этого Малюта стал держаться с ним недружелюбно. Малюта был вообще человек пугающий. Он был пламенным антисемитом, но не потому, что у него были какие-то причины не любить евреев, а потому, что он изо всех сил старался поддерживать имидж патриота, логично полагая, что другого пути у человека с именем Малюта нет. А все аналитические таблоиды, в которых Малюта встречал описание мира, соглашались, что антисемитизм — непременная черта патриотического имиджа. Поэтому в результате долгих усилий по формированию своего образа Малюта стал больше всего напоминать злодея из ливанской мафии в тупом малобюджетном боевике, что заставило Татарского всерьез задуматься, так ли уж тупы эти малобюджетные боевики, если они ухитряются трансформировать реальность в свое подобие. Знакомясь, татарские двое сотрудников Ханина обменялись папочками со своими работами. В этом было что-то от взаимного позиционирования собак, обнюхивающих друг друга при первой встрече. Листая работа из малютиной папочки, Татарский несколько раз вздрагивал. То самое будущее, которое он игриво описал в концепции для спрайта, кокошник ложнославянской эстетики, все яснее видной сквозь черные дымы военного переворота, вставало с этих отпечатанных под копирку страниц в полный рост». Особенно татарского потряс сценарий клипа для мотоциклов Харли-Дэвидсон. Улица небольшого русского городка. На переднем плане несколько расплывающийся, не в фокусе мотоцикл, нависающий над зрителем. Вдалеке возвышается церковь, звонит колокол. Только что кончилась служба, и народ идет по улице вниз. Среди прохожих двое молодых людей в красных рубахах на выпуск, возможно, курсанты военного училища на отдыхе. Крупно. У каждого в руках по подсолнуху. Крупно. Рот, сплевывающий лузгу. Крупно. Передний план. Рули бензобак мотоцикла. Позади наши герои, озадаченно глядящие на мотоцикл. Крупно. Пальцы, выламывающие семечки из подсолнуха. Крупно. Герои переглядываются. Один говорит другому. А у нас во взводе сержант был по фамилии Харлей. Зверь был мужик но спился. — Чего так? — спрашивает второй. — Того. Нет сейчас жизни русскому человеку. Следующий кадр. Из двери дома выходит огромных размеров хасид в черной кожаной куртке, черной широкополой шляпе и с пейсами. Рядом с ним наши герои кажутся маленькими и худенькими, они непроизвольно пятятся. Хасид садится на мотоцикл, с грохотом заводит его и через несколько секунд исчезает из виду. Остается только синее бензиновое облако. Наши герои опять переглядываются. Тот, кто вспоминал сержанта, сплевывает лузгу и говорит со вздохом. И сколько же еще лет Дэвидсоны будут ездить на Харлеях? Россия, проснись! Или всемирная история Харли и Возможно, мягкий вариант слогана «Мотоцикл Харлей». Без Давидсона не обошлось. Сначала Татарский решил, что это пародия. И только из других малютиных текстов понял, что подсолнух и лузга были для него положительной эстетической характеристикой. Убедившись из аналитических таблоидов, что подсолнечные семечки намертво спаяны с имиджем патриота, Малюта привил себе любовь к ним так же самоотверженно и безоглядно, как привил антисемитизм. Второй копирайтер, Сережа, часами листал западные журналы и со словарем переводил рекламные слоганы, полагая, что сгодившееся для пылесоса в одном полушарии вполне может подойти для стенных часов, тикующих в другом. На хорошем английском языке он подолгу расспрашивал своего кокаинового дилера, пакистанца по имени Али, о культурных кодах и паролях, к которым отсылала западная реклама. Али долго жил в Лос-Анджелесе и мог, если не объяснить большую часть непонятностей, то хотя бы убедительно наврать про то, чего сам не понимал. Возможно, из-за глубокого знакомства с теорией рекламы и вообще западной культурой, Сережа очень высоко оценил первую работу «Татарского», основанную на секретной вау-технике, почерпнутой из спиритического сеанса с командантом Че. Это была реклама туристической фирмы, организующей туры в Акапулько. Слоган звучал так. «Вау! Акапулько псы снау!» «Рубишь!» — коротко сказал Серёжа и пожал татарскому руку. Татарского, в свою очередь, искренне восхитила одна из ранних Серёжиных работ, которую сам автор считал неудачной. «Нет, ты уже не моряк. Так упрекнут тебя друзья за равнодушие к штурму соседней палаты. Но ты улыбнешься в ответ. Ты не был никогда. Ты просто плыл всю жизнь в эту тихую гавань. Пенсионный фонд «Тихая гавань».» Малюта не прикасался к западным журналам никогда. Он читал либо таблоиды, либо сборник «Сумерки богов», заложенный все время на одном и том же месте. Но вскоре Татарский с удивлением заметил, что, несмотря на такие серьезные различия в духовных ориентирах и личных качествах, Сережа и Малюта одинаково глубоко погружены в темную бездну ротожопия. Это проявлялось во множестве деталей и черт. Например, рассказывая как-то Татарскому об одном общем знакомом, они по очереди описали его в таких терминах. «Ну, знаешь», — сказал Сережа, — «психологически это нечто вроде начинающего брокера, который получает в месяц 600 долларов, но к концу года рассчитывает выйти на полторы тысячи». «При этом», — добавил Малюта, поднимая палец, — «когда он ходит со своей бабой в пиццу-хат и тратит там на двоих 40 долларов, он думает, что это очень круто». Немедленно после этой фразы Малюту накрыло действие анального вау-фактора. Вынув дорогой сотовый телефон, он повертел его в руках и сделал совершенно ненужный звонок. Кроме того, Сережа с Малютой производили удивительно сходный продукт. Татарский понял это, найдя в их папочках две работы, посвященные одному и тому же предмету. За две или три недели до прихода Татарского в штат контора Ханина сдавала большой заказ. Какие-то темные люди, которым срочно надо было продать большую партию фальшивых кроссовок, заказали Ханину рекламу Найки. Именно под эту марку были загримированы их клеенчатые тапочки. Скидывать товар предполагалось на загородных рынках. Но партия была такой большой, что темные люди, поколдовав над своими калькуляторами, решили проплатить телерекламу, чтобы ускорить оборот. Причем рекламу они хотели непременно крутую — Такую, — сказал один из них, — чтоб сразу переклинивало. Ханин сдал два варианта — Серёжин и Малютин. Серёжа, перечитавший во время работы не меньше десяти англоязычных пособий по рекламе, родил следующий текст. В проекте используется широко известная русскому потребителю из средств массовой информации американская культурная параллель. «American Cultural Reference», — уважительно писал он а именно массовое самоубийство членов оккультной группы Heaven's Gate из Сан-Диего, совершенное с целью перехода в тонкие тела для последующего путешествия на комету. Как известно, все покончившие с собой лежали на простых двухъярусных кроватях. Видеоряд был выдержан в строгой черно-белой гамме. Лица усопших покрывала простая черная ткань, а на ногах у них были черные кроссовки Nike с белым символом, так называемым «сбуш». Предлагаемый вариант ролика строится в эстетике интернетовского клипа, посвященного этому событию. Картинка на экране телевизора повторяет экран компьютерного монитора, в центре которого повторяются известные кадры упоминавшегося ролика CNN. В конце, после того, как неподвижные подошвы с надписью Nike экспонируются достаточное время, В кадре оказывается спинка кровати с приклеенным листом ватмана, на котором черным маркером выведен свуш, похожий на комету. Камера сдвигается еще ниже, и виден слоган, выведенный тем же маркером. «Just do it! Просто делай это!» Малюта во время работы над сценарием не читал ничего, кроме канализационных таблоидов и так называемых патриотических газет с их мрачно-эсхатологическим позиционированием происходящего. Зато он явно смотрел много фильмов. Его вариант выглядел так. Улица небольшой вьетнамской деревне затерянной в джунглях. На переднем плане типичная для страны третьего мира мастерская фирмы Nike. Мы узнаем об этом из вывески Nike Sweet Shop номер 1567903 над дверью. «Найковская патагонка», номер 1567903. Вокруг возвышаются тропические деревья, звенит кусок рельсы, подвешенный на околице вместо колокола. У входа в мастерскую стоит вьетнамец с автоматом Калашникова. На нем брюки-хаки и черная рубашка, заставляющая вспомнить фильм «Охотник на оленей». Крупно, руки на автомате. Камера входит в дверь, и мы видим два ряда рабочих столов, за которыми сидят скованные цепью работники. Зрелище заставляет нас вспомнить грибцов-галеры из фильма «Бен -Гур». Все работники в невероятно старой, ветхой и рваной американской военной форме. Это последние американские военнопленные. На столах перед ними кроссовки Найки в разной степени готовности. У всех военнопленных кудрявые черные бороды и горбатые носы. Последняя фраза была вписана между строк ручкой. Видимо, малюту осенило, когда текст был уже отпечатан. Военнопленные чем-то недовольны. Сначала они тихо бузят. Потом начинают стучать недоклеенными кроссовками по столам. Раздаются крики «Требуем свидания с американским консулом!» «Требуем приезда комиссара ООН!» Неожиданно раздается автоматная очередь в потолок, и шум мгновенно стихает. В дверях стоит вьетнамец в черной рубашке с дымящимся автоматом в руках. Глаза всех сидящих в помещении на нем. Вьетнамец нежно проводит рукой по автомату, потом тычет указательным пальцем в ближайший стол, на котором лежат недоделанные кроссовки, и говорит на ломанном английском. Голос диктора. «Найки. Добро побеждает». «Just do it». Застав как-то Ханина одного в кабинете, Татарский спросил. «Скажите, а вот эти малютины работы, они что, проходят иногда?» «Проходит», — сказал Ханин, откладывая книгу, которую читал. «Конечно, проходит. Ведь хоть кроссовки американские, в впарить их надо русскому менталитету. Поэтому все это очень уместно. Мы, конечно, редактируем немного, ну, чтобы под статью не попасть. И что, рекламодателям нравится? Рекламодатели у нас такие, что им объяснять надо, что им нравится, а что нет. И потом рекламодатель зачем у нас рекламу дает?» Татарский пожал плечами.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 А лучше этого рекламы быть не может. Такому человеку в любом месте дадут кредит без всякого скрипа. — Замысловато, — сказал Татарский. — А то! Это тебе не Элла Райса читать. — А откуда можно подчеркнуть такое глубокое знание жизни? — спросил Татарский. — Из самой жизни? — проникновенно сказал Ханин. Татарский поглядел на книгу, лежащую перед ним на столе. Она выглядела точь-в-точь, точь, как секретное издание Дейла Карнеги для членов ЦК. На обложке стоял трехзначный номер экземпляра, а под ним было отпечатанное на машинке название «Виртуальный бизнес и коммуникации». В книге было несколько закладок. На одной из них Татарский прочел пометку «Сугест.шизоблоки». «Это про что-то компьютерное?» — спросил он. Взяв книгу, Ханин спрятал ее в ящик стола. «Нет», — сказал он неохотно, — «именно про виртуальный бизнес». «А что это такое?» «Если коротко», — сказал Ханин, — «это бизнес, в котором основными товарами являются пространство и время». «Это как?» «Да как у нас?» «Ты посмотри, ведь страна уже давно ничего не производит. Ты вообще делал хоть один рекламный проект», «Для продукта, произведенного в России». «Не припоминаю», — ответил Татарский. «Хотя, подождите, был один для Калашникова». «Но это можно считать имиджевой рекламой». «Вот», — сказал Ханин, — «в чем главная особенность российского экономического чуда?» «Главная особенность российского экономического чуда состоит в том, что экономика опускается все глубже в жопу, в то время как бизнес развивается, крепнет и выходит на международную арену. Теперь подумай, чем торгуют люди, которых ты видишь вокруг? Чем? Тем, что совершенно нематериально. Эфирным временем и рекламным пространством, в газетах или на улицах. Но время само по себе не может быть эфирным, точно так же, как пространство не может быть рекламным. Соединить пространство и время через четвертое измерение первым сумел физик Эйнштейн. Была у него такая теория относительности, ну, может, слышал. Советская власть это тоже делала, но парадоксально. Это ты знаешь. Выстраивали зэков, давали им лопаты и велели рыть траншею от забора до обеда. А сейчас это делается очень просто. «Одна минута эфирного времени в прайм-тайм стоит столько же, сколько две цветных полосы в центральном журнале». «То есть деньги есть четвертое измерение?» — спросил татарский. Ханин кивнул. «Больше того», — сказал он, — «с точки зрения монетаристической феноменологии, это субстанция, из которой построен мир». Был такой американский философ Роберт Пирсинг — который считал, что мир состоит из моральных ценностей. Но это в 60-е годы могло так казаться. Знаешь, Битлз там, ЛСД. С тех пор многое прояснилось. — Ты слышал про забастовку космонавтов? — Вроде слышал, — ответил татарский, смутно припоминая какую-то газетную статью. — Наши космонавты получают за полет 20-30 тысяч долларов, а американские — 200 или 300. И наши сказали, не будем летать к 30 штукам баксов, а также хотим летать к темстам. Что это значит? А это значит, что летят они на самом деле не к мерцающим точкам неведомых звезд, а к конкретным суммам в твердой валюте. Это и есть природа космоса. А нелинейность пространства и времени заключена в том, что мы и американцы сжигаем одинаковое количество топлива и пролетаем одинаковое количество километров, чтобы добраться до совершенно разных сумм денег. И в этом одна из главных тайн Вселенной. Ханин неожиданно замолчал и стал закуривать сигарету. «Короче, сейчас еще не все ясно до конца», — сказал он, явно сворачивая разговор. «Но я думаю, что, в принципе...» Рубль так не исчерпаем, как и доллар. А теперь иди работай. — А можно будет книжечку почитать? — спросил татарский, кивая на стол, куда Ханин убрал секретное пособие. — Для общего развития. — Со временем, — сказал Ханин и сладко улыбнулся. Но татарский без секретных пособий начинал разбираться в коммуникациях эпохи виртуального бизнеса как он быстро понял из наблюдения за поведением товарищей по работе, основой этих коммуникаций был так называемый Черный пиар», или, как полностью произносил Ханин, «black public relations». Когда Татарский впервые услышал эти слова, в его душе воскрес на миг Барт Литинститутовец, пропевший мрачным басом «чёрный пиар, запряжённый судьбою». Но никакой романтики за этим пиратским словосочетанием на самом деле не стояло. И оно было совершенно лишено тех негативных коннотаций, которыми нагружают его саентологи и другие последователи Рона Хаббарда, понимающие под Black PR атаку, ведущуюся через средства массовой информации. Все было совсем наоборот. Реклама, как и остальные виды человеческой деятельности на холодных российских просторах, была намертво пристегнута к обороту черного нала, что в практическом плане означало две вещи. Во-первых, журналисты охотно обманывали свои журналы и газеты, принимая черный нала тех, кто как бы естественно оказывался в поле их внимания. Причем платить должны были не только рестораторы, которым хотелось, чтобы их сравнили с Максимом, но и писатели, которым хотелось, чтобы их сравнили с Маркисом, отчего грань между литературой и ресторанной критикой становилась все тоньше и условней. Во-вторых, копирайтеры с удовольствием обманывали свои агентства, находя через них клиента, а потом заключая с ним устный договор за спиной начальства. Осмотревшись, Татарский осторожно вступил на эту Ниву, и сразу же его ожидал успех». С первого раза прошел проект для дистрибьютора джинсов дизель, основанный на русском фольклоре. Это был грубый, даже лубочный вариант, сляпанный татарским в духе Николы для Николы. Визуальный ряд был следующим: у огромного, облитого маслом и мазутом дизеля на бетонном фундаменте стояли два толстоватых усатых дурачка оба совершенно голые. Вероятно, это было эхом несостоявшегося путешествия на Запад с рекламой сигарет в Уэст. Рядом был берег реки и песчаная полоса. По крупным каплям воды на телах двух друзей было ясно, что они только что вылезли из воды. Прикрывая срам руками, они изумленно глядели в глаза зрителю. Текст гласил «Мы с Иваном Ильичем работали на дизеле. Я мудак, и он мудак. У нас дизель спиздили». Обычно татарский имел дело с пиар-шестерками, но в этот раз его вызвали к совладельцу фирмы, которая собиралась стать дистрибьютором дизель. Это был хмурый, корректный юноша. Прочитав несколько раз две принесенные татарским странички, он хмыкнул, подумал, позвонил секретарше и попросил подготовить бумаги. Через полчаса дуревший Татарский вышел на улицу, неся во внутреннем кармане конверт, где было две долларов, и контракт на полную и безусловную передачу всех прав на это произведение в фирме молодого человека. По новым временам этот улов был совершенно фантастическим. Пытаясь не выпустить из рук синий хвост удачи, Татарский немедленно произвел аналог. Его имитация фольклора была довольно пошлой, Впрочем, это не влияло на рыночную ценность. И надеяться можно было только на малое количество использованных слов. «На 8 марта мани подарю колье де Бирс и сережки от Армани. Кто-то -то будет заебись!» Клон был абсолютно точным. Сохранялась даже рифмовка бренднейма с матерным термином. У татарского мелькнуло подозрение, что в качестве героини Всплыла из леты та самая манька, которая появилась в его последнем стихотворении «Что такое лето? Это осень!» А сережки и колье — плата мировой масонской закулисы за все-таки состоявшееся предательство баньки с пауками. Но он сразу же отогнал эту мысль как нефункциональную. Вообще с трудом верилось, что совсем недавно он проводил столько времени в поисках бессмысленных рифм, от которых давно отказалась поэзия рыночных демократий. Казалось просто немыслимым, что всего несколько лет назад жизнь была настолько мягкой и ни к чему не обязывающей, что можно было тратить киловатты ментальных усилий на абсолютно не окупающиеся мертвые петли ума. Вторая частушка звучала настолько фальшиво, что по всем иррациональным понятиям, управляющим московской жизнью, Просто обязана была пройти. Но как-то не удалось добраться до представителей «Дебирс», даже до их пиар. У Татарского создалось ощущение, что он прыгает вверх и ловит руками вежливо молчащую пустоту. Армани, как выяснилось, вообще не давал рекламы в Москве, поскольку здесь у него не было ни одного бутика. Сережки повисли на совести Татарского двумя крошечными «Есенинами», и весенняя народно-фольклорная струя в его сознании угасла. А через пару месяцев Татарский случайно выяснил совершенно оскорбительную подробность. Оказалось, что будущий дистрибьютор Дизель заплатил не потому, что решил использовать его текст в рекламе, а скорее по суеверным мистическим причинам. Его партнера и главного финансиста действительно звали Иваном Ильичом. И выплата татарскому была своего рода попыткой откупиться от злого и проницательного шамана, угадавшего слишком многое. Татарского утешило известие о том, что дизель у них все-таки спиздили. Дистрибьюторы Иван Ильич с партнером не прошли. И все же черный пиар был более широким и значительным явлением, чем просто способ существования белковых тел в эпоху четвертой власти. Но татарский никак не мог соединить разнородные догадки о природе этого явления в одно ясное и цельное понимание. Чего-то не хватало. Public Relations ⁇ это отношение людей друг с другом, сумбурно написал он в своей книжечке. Люди хотят заработать, чтобы получить свободу или хотя бы передышку в своем непрерывном страдании. А мы, копирайтеры, Так поворачиваем реальность перед глазами Таргет people, что свободу начинают символизировать то утюг, то прокладка с крылышками, то лимонад. За это нам и платят. Мы впариваем им это с экрана, а они потом впаривают это друг другу и нам, авторам. Это как радиоактивное заражение, когда уже неважно, кто именно взорвал бомбу. Все пытаются показать друг другу, что уже достигли свободы, и в результате мы только и делаем, что под видом общения и дружбы впариваем друг другу всякие черные пальто, сотовые телефоны и кабриолеты с кожаными креслами. Замкнутый круг. Этот замкнутый круг и называется черный пиар. Татарский так углубился в размышления о природе этого феномена, что совсем не удивился, когда Ханин однажды остановил его в коридоре взял за пуговицу и сказал «Я гляжу у тебя с черным пиаром полная ясность». «Почти», — автоматически сказал Татарский, только что думавший на эту тему. «Только не хватает какого-то центрального элемента». «И я тебе скажу, какого?» «Не хватает понимания, что Black Public Relations существует только в теории, а в жизни имеет место серый пиар». — Интересно, — загорелся Татарский. — Очень интересно. — Потрясающе. — А что это значит в практическом плане? — А в практическом плане это значит, что... Отстегивать надо. Татарский вздрогнул. Мысли, туманившие его голову, разлетелись в мгновение ока, и наступила устрашающая ясность. — То есть как? — слабо спросил он. Ханин взял его под руку и повел за собой по коридору. — Ты две тонны грин с дизелей получил? — спросил он. — Да, — неуверенно отозвался татарский. Ханин чуть поджал средние безымянные пальцы на руке. Так что, с одной стороны, это еще не было пальцами, но с другой стороны уже как бы и было. — Теперь запомни, — сказал он тихо, — пока ты здесь работаешь, ходишь ты подо мной. По всем понятиям так. Поэтому из калькуляции выходит, что одна тонна грин — моя. — Или ты на чистый базар выйти хочешь? — Да я, я... я... с удовольствием ошарашенно пролепетал татарский: То есть я как раз не хочу... то есть хочу. Я сам поделиться хотел, только не знал, как разговор завести. — А ты не стесняйся. А то ведь всякое можно подумать. — Знаешь что? Ты приезжай ко мне сегодня в гости. Выпьем, поговорим, заодно и лаве забросишь. Ханин жил в большой, свежеотремонтированной квартире, в которой Татарского поразили узорчатые дубовые двери с золотыми замками. Поразили они его тем, что дерево успело потрескаться, и щели в палец толщиной были кое-как замазаны мастикой. Ханин встретил его уже пьяный. Он был в замечательном настроении, когда Татарский из порога протянул ему конверт. Ханин нахмурил брови и махнул рукой, как бы в обиде на такую деловитость, но прямо на излете этого жеста вынул конверт из руки Татарского и сразу же куда-то спрятал. «Идём?» — сказал он. «Лиза есть приготовила». Лиза оказалась высокой женщиной с красным от каких-то косметических шелушений лицом. Она угостила Татарского голубцами. Татарский ненавидел их с раннего детства, когда считал их заживо сваренными голубями. Чтобы побороть отвращение, он выпил много водки и, когда дошло до десерта, почти достиг ханинской стадии опьянения, отчего общение пошло значительно легче. — Ай, что это такое у вас? — спросил татарский, кивнув на стену. Там висела репродукция сталинского плаката. Тяжелые красные знамена с желтыми кистями, в просвете между которыми весело синело здание университета. Плакат был явно старше «Татарского» лет на 20 но распечатка была совсем свежей. «Это?» «Это?» «Один парень, который до тебя работал, на компьютере сделал», — ответил Ханин. «Видишь, там серф с молотом был и звезда, а он их убрал и вместо них поставил «Кока-кола» и «Коук». «Действительно», — с удивлением сказал «Татарский». «И ведь не заметишь сразу». Такие же желтенькие. Приглядишься, заметишь. Этот плакат раньше у меня над столом висел. Только ребят коситься начали. Малют за флаг обиделся, а Серёжа за куку-колу. Пришлось домой снести. Малюта обиделся? Удивился Татарский. Да у него самого над столом такие надписи. Вы видели, что он вчера наклеил? Нет ещё. У него над столом написано «Как с деньгами». Ну, это ладно. Этот импульс мы понять можем. А теперь снизу такой текст появился. У всякого Бренда своя легенда. У каждого Демида своя планида. А у каждого Абрама своя программа. И что? Татарский вдруг почувствовал, что Ханин действительно не видит в такой сентенции ничего странного. Больше того, он сам вдруг перестал видеть в ней что-то странное. Я... Не понял, что это значит. У всякого бренда своя легенда. Легенда? Это у нас так переводит выражение бренд essence, то есть концентрированное выражение всей имиджевой политики. Например, легенда Мальбора Страна настоящих мужчин, Легенда парламента, джаз, ну и так далее. Ты что, не знаешь? Да нет, знаю, конечно. За кого вы меня принимаете? Просто очень странный перевод. — Что делать? — сказал Ханин. — Азия. Татарский встал из-за стола. — где у вас туалет? — спросил он. — Следующая дверь, как из кухни. Зайдя в туалет, Татарский уперся взглядом в фотографию бриллиантового колье с надписью «De Beers Diamonds Are Forever». «De Beers» — бриллианты навсегда, висевшую на стене напротив входа. Это несколько сбило его с толку, и несколько секунд он вспоминал, зачем сюда пришел. Вспомнив, оторвал листок туалетной бумаги и записал. Первое. бренд Essence Легенда. Вставлять во все концепции вместо психологической кристаллизации. Второе. Парламент с танками на мосту. Сменить слоган. Вместо дыма Отечества. «All that jazz». Вариант плаката «Гребенщиков, сидящий в лотосе на вершине холма». Борис Гребенщиков признан иностранным агентом. Закуривать сигарету. На горизонте церковные купола Москвы. Под холмом дорога, на которую выползает колонна танков. Слоган «Парламент. Пока не начался джаз». Спрятав листок в нагрудные карманы, спустив для конспирации воду, Он вернулся на кухню и подошел вплотную к плакату с краснознаменной Кока-Колой. — Просто потрясающе, — сказал он. — Как вписывается, а? — А ты думал, чему удивляться? Знаешь, как по-испански реклама, — Хани ныкнул. Пропаганда. Мы ведь с тобой идеологические работники, если ты еще не понял. Пропагандисты и агитаторы. Я, кстати, и раньше в идеологии работал На уровне циковой сам. Все друзья теперь банкиры. Один я. Так я тебе скажу, что мне перестраиваться не надо было. Раньше было единица — ничто, а коллектив — все. А теперь имидж — ничто, жажда — все. А пром бессмертен. Меняются только слова. У татарского зародилось тревожное предчувствие. «Послушайте», — сказал он, садясь за стол, — — А вы, случайно, на загородных собраниях активы не выступали? — Выступал, — ответил Ханин. — А что? — В Ферсановке. — В Ферсановке. — Так вот в чем дело, — сказал татарский и залпом выпил водку. — Все время такое чувство, что лицо знакомое. А где я видел, никак вспомнить не могу. Только бороды у вас тогда не было. — Ты что, тоже в Ферсановку ездил? — с веселым удивлением спросил Ханин. — Один раз, — ответил Татарский. — Вы там с такого похмелья на трибуну вышли, что я подумал, вас сразу вырвет, как рот откроете. — Ну, ты не очень-то при жене. Ну, — Хотя да, мы туда в основном пить и ездили. — Золотые дни. — И чего? — Такую речь толкнули, — продолжал Татарский. — Я тогда уже в Лит-Институт готовился. Так даже расстроился. Позавидовал потому что понял, никогда так словами манипулировать не научусь. Смысла никакого, но пробирает так, что сразу все понимаешь. То есть понимаешь не то, что человек сказать хочет, потому что он ничего сказать на самом деле и не хочет, а про жизнь все понимаешь. Для этого, я думаю, такие собрания, активы и проводились. Я в тот вечер сел с санет писать, а вместо этого напился». «А о чем говорил-то, ты — спросил Ханин. Видно было, что воспоминания ему приятно. «Да что-то о двадцать седьмом съезде и его значимости...» Ханин прокашлялся. «Я думаю, что вам, комсомольским активистам, — сказал он громким и хорошо поставленным голосом, — не надо объяснять, почему решения двадцать седьмого съезда нашей партии рассматриваются не только как значимые, но и как этапные». Тем не менее, методологическое различие между этими двумя понятиями часто вызывает недопонимание даже у пропагандистов и агитаторов. А ведь пропагандисты и агитаторы — это архитекторы завтрашнего дня, и у них не должно быть никаких неясностей по поводу плана, по которому им предстоит строить будущее. Сильно икнув, он потерял нить. во, -во — сказал Татарский, — «теперь точно узнал». Самое потрясающее, что вы действительно целый час объясняли методологическое различие между значимостью и этапностью, и я отлично понял каждое отдельное предложение. Но когда пытаешься понять два любых предложения вместе, уже ну, словно стена какая-то. Невозможно. И своими словами пересказать тоже невозможно. Хотя, с другой стороны, вот как это понять? Just do it. И в чем методологическое различие между «just do it» и «just be»?» «Я о чем и толку», — сказал Ханин, разливая водку. «То же самое». «Что же вы так пьете-то, мужчины?» — подала голос молчавшая до этого Лиза. «Хоть бы тост кто сказал». «Точно. Давай тост», — сказал Ханин и снова икнул. «Только такой знаешь, чтобы не только значимый был, но и этапный. Как комсомолец коммунисту. Понял? Держась за стол, татарский встал. Поглядев на плакат, он задумался, поднял стакан и произнес. Товарищи, утопим русскую буржуазию в море имиджей.